Глава 33. Фаза надлома. Пассионарный надлом. Мы уже видели на примере Византии, что избыток пассионарного напряжения этнической системы далеко не всегда бывает ей полезен, но исчезновение пассионарности еще более губительно. В VII веке выяснилось, что попытка восстановления Римской империи не удалась. Юстиниан – переоценил силы своего народа и недооценил силы восточного врага. В последнем его винить трудно. Он полагал, что единственный серьезный противник Византии — Персия, а это государство было ослаблено реформами визиря Маздака — 488-529 годы и ликвидацией их последствий, а также восстанием Бахрама Чубина 590-591 годы, погубившим лучшую часть регулярной армии. Однако война 604-628 годов была выиграна Византией при крайнем напряжении сил и благодаря помощи тюркютов, опиравшихся на Хазарию. В этой войне надорвались и Византия, и Иран, поэтому выступление нового этноса, арабо-мусульманского, сложившегося из реликтовых племен Аравийского полуострова, оказалось трагичным и для персов, и для греков. Иран был завоеван целиком и ограблен дочисто. Византия потеряла Сирию, Египет, Карфаген, равнинную Киликию, И лишь в 718 году арабы были разбиты у стен Константинополя, после чего война, происходившая на территории Малой Азии, превратилась в серию грабительских набегов и контрнабегов. На Балканском полуострове Византия тоже несла потери. В 679 году болгары, бежавшие от Хазар, перешли Дунай и заняли страну между Дунаем и Балканами. Восточная Римская империя превратилась в греческое царство, которому не было дела до одичавшей Западной Европы, которая из средоточия мировой мощи превратилась в объект грабительских набегов арабов с юга, аваров с востока и скандинавских викингов с севера. Без пассионарности отразить всех этих врагов было очень трудно. Однако силы Византии были столь велики, что после потери тех земель, населения коих хотело отложиться, константинопольское правительство подчинило племена на Балканском полуострове, 689 год, и отразило арабов от стен столицы в 718 году. Инициативу войны с мусульманами приняли на себя воинственные исавры, но они тоже весьма отличались от греков. Этнокультурные различия, слабо ощутимые при низком уровне пассионарности, обострились в VIII веке, когда византийский этнос вступил в жестокую фазу надлома, выразившуюся в «иконоборчестве» Императоров и Саврийской династии. Эта пора была, пожалуй, более противоестественной, нежели предшествовавшая ей акматическая фаза, когда росшая пассионарность всего региона разорвала золотой обруч границ империи и отбросила Сирию, Египет, Африку и Армению в руки омейядских халифов, а Италию под пету лонгобардских королей. Тогда деление возникло естественно. Ариане, монофизиты, нестыриане утверждали, «Мы не такие невежды, как вы, ибо понимаем священное писание лучше». Халкедониты отвечали им тем же, после чего наступала этническая дивергенция с этнопсихологическими мотивами конфессиональных деклараций. Однако, разругавшись, можно было разойтись, что было естественным, а при иконоборчестве все было противоестественно и потому жутко. В самом деле... Православный царь, победитель нечестивых мусульман и язычников болгар, вдруг запрещает религиозное искусство под предлогом необходимости разделения спекулятивной философии и эмоциональной стихии искусства, да еще пользуясь служебным положением, хочет учить монахов, специалистов своего дела. А кто его поддерживает? Салдафоны и вельможные халуи, как светского, так и духовного звания. На ересь не похоже, но омерзительно. Мы сознательно оставляем в стране исторический анализ иконоборчества в политическом, экономическом и идеологическом аспектах. О них написано много, но при этом опущено то, что важно для этнолога. Самые глубокие мысли императоров и патриархов не могут объяснить, почему и саврийский солдат рубил мечом образ Богородицы, а греческие женщины, рискуя жизнью, били этого солдата камнями и палками. А ведь и другие были безграмотны. В теологии и политике не разбирались, да и не думали в такой момент о столь сложных сюжетах. Существует простое и верное объяснение характера событий этой эпохи. Иконоборчество – явление малоазийское, иконопочитание – эллинское. Для азиата иконы были украшением храма, где надлежало возносить свой дух к престолу истины, как абстракции, не имеющей зримого образа. Для грека иконы – окно – Вы набытие. На них изображен лик, а не личина и даже не лицо, поэтому духовное совершенствование сопряжено с эстетическим восприятием, через которое и открывается истина. Уровень пассионарного напряжения в Византии в восьмом веке снизился до фазы надлома, вследствие чего даже не принципиальные несогласия вырастали в повод для кровопролития, что на пользу делу не шло. От Византии отпала Италия, где в 751 году Лангобарды взяли Равенну, а в 756 образовалось светское государство Пап. А император Константин Капроним вместо того, чтобы навести порядок, в отпавшей области расправлялся с беззащитными любителями изобразительного искусства у себя дома. Седьмой Никейский собор 787 года принес временное успокоение, но за период смут болгары успели закрепиться на Дунае, только в Азии были достигнуты несомненные успехи, и то потому, что в халифате, объединявшем арабо-мусульманский суперэтнос, дела обстояли еще хуже. Халифат при династии аббасидов, разваливался на части, причем, как и в Византии, решающим принципом был этнический, облеченный в конфессиональные формы. В своем разложении халифат опередил Византию, которая в последующую инерционную фазу этногенеза успела окрепнуть политически и экономически, благодаря чему пережила халифат. А теперь сделаем вывод. В период первых двух фаз этногенеза этническая система преодолевает посторонние воздействия, растущее пассионарное напряжение делает ее резистентной. Но даже в эти начальные фазы, в этносе, всегда присутствуют и преобладают численно гармоничные особи, у которых пассионарность и инстинкт уравновешены люди серьезные. Когда в их среде начинают безобразничать суб-пассионарии, они заводят губную избу, где губят людей, организуют высылку негодных им людей в колонии и тому подобное. Этим они консервируют этнический стереотип поведения и традицию, основу сигнальной наследственности людей. С пассионариями сложнее. Они нужны и могут себя защитить. Поэтому им представляется право убивать друг друга чем они широко пользуются но само наличие пассионария в системе делает ее пластичной и способной к сопротивлению внешним воздействиям ибо пассионарии умеют находить выход из самых сложных ситуаций и когда между этими типами членов этноса устанавливается некое оптимальное соотношение система почти неодолима Но как только при смене фаз это соотношение нарушается, система становится восприимчивой к ударам извне. Тогда этнос легко может погибнуть от смещения. Такое смещение для арабского суперэтноса оказалось трагичным, потому что включенные в халифат области, получившие от арабских завоевателей заряд пассионарности, начали отлагаться от Багдада. Иногда восстания бывали подавлены при огромных затратах воинской силы, как, например, разгром Муканны в Средней Азии в 762 году, но чаще имели успех. В 789 году отложилось Марокко, в 820 – Харасан, в 867 году – Сейстан. Через два года вспыхнуло жуткое восстание рабов Зинджей, которыми руководил араб. В 872 году Ибн Тулун – объявил себя независимым правителем Египта, а в 877-м перешли в наступление Карматы Бахрейна и в 903 909 годах фатимиды в Тунисе. Пассионарное напряжение разрывало оковы любой политической системы и за полвека превращало благоустроенное законопослушное государство с процветающей экономикой и растущей культурой в калейдоскоп борющихся этносов и консорций, стремившихся оформиться в этносы. Кровь текла столь обильно, что арабы утеряли гегемонию в собственной стране. В Африке инициативу перехватили Берберы и Туареги. В Иране – Дейлимиты горное племя, до тех пор державшееся в стороне от политики. В Средней Азии таджики после долгой борьбы уступили тюркам и туркменам. Огромные силы мусульманского суперэтноса погашались внутри собственной системы. Процесс этногенеза, инициированный арабами, уничтожил породивший его этнос, но оставил неприкосновенной уникальную культуру и связанную с ней традицию, в которую долгое время втягивались соседние этносы. Несколько иначе этот процесс прошел в романно-германском мире. Там он был менее интенсивен, что пошло на пользу европейцам, хотя черты акматической фазы в Западной Европе были выражены предельно четко. Череда расцветов Рассматривая последующую историю западноевропейского или романа германского суперэтноса, нетрудно заметить, что в нем лидерствуют попеременно разные этносы, уступая место друг другу. Это лидерство выражается по-разному, но если рассматривать его как функцию пассионарного напряжения этносов, компонующих суперэтнос, то разнообразие форм перестает путать исследователя. Первое место после развала каролингской империи заняли немцы. Их короли Генрих Птицелов и Оттон Великий остановили венгерские набеги, чем обеспечили экономический рост Германии по обе стороны Рейна. Границами их домена были Эльба и Рона. А... В Италии они унаследовали железную корону лангобардов. Оттон II попытался отвоевать у византийцев Южную Италию, но неудачно, а потом его инициативу перехватили французские нормандцы, но и они стали жертвой немцев в 1194 году. За это время в Германии сменились три династии «Саксонская», франконская и швабская Гогенштауфены, и в XIII веке немцы стали терять свои позиции. Французы отняли у немецкой империи Лангедок и часть Лотарингии, а итальянцы сумели вообще отделиться от зверской расы. В политическом аспекте это война императоров с папами, в социальном борьба феодалов с городами, в историко-культурном соперничество юристов с прилатами, а в этническом утрата ведущим племенем немцев швабами, запаса пассионарности и связанная с этим отпадение окраин. В XIV-XV веках итальянцы были ведущим этносом католической Европы. Нажившиеся на крестовых походах, ограблении Византии, торговле с Востоком и ростовщичестве, они одновременно поставляли всем королям Европы юристов, дипломатов, богословов, поэтов, художников, строителей и мореплавателей. Данте писал... «Гордись, Фьоренцо, долей величавой, ты над землей и морем бьешь крылом, и самый ад твоей наполнен славой». С флорентийцами успешно соперничали не менее ловкие и бессовестные венецианцы, продажные римляне, лукавые болонцы, лицемерные сиенцы, головорезы-калабрийцы, но право на первое место по дороге в ад Согласно тому же Данте, принадлежала генуэстцам, которые пролезли ради своих торговых дел не только в Золотую Орду, но даже на Русь. Правда, здесь они потерпели неудачу. Во время расцвета городских республик Италии прочие страны Европы переживали тяжелые времена. Англия и Франция вцепились друг другу в горло, причем англичан поддерживали гасконцы, а французов — шотландцы. Эта война длилась более ста лет, связала силы обеих стран и крайне их обескровила. И даже после того, как англичане покинули прекрасную Францию, за исключением Кале, они перенесли острие своих неуемных страстей друг против друга и начали войну Алой и Белый Рос. Эти феодалы так привыкли воевать и так не умели ничего другого делать, что старая Англия не знала покоя. И тогда поднялись до Толи малые страны. Чешские, гусситы и швейцарские горцы залили кровью Германию, Австрию и Бургундию. Короче говоря, почти все силы Западной Европы были замкнуты на себя и взаимоуничтожались. Пассионарный надлом сделал христианский мир бессильным, что весьма благотворно повлияло на усиление Турции и россии то есть стран, начавших свое восхождение в XIV веке, следовательно, по сравнению с Западной Европой молодых. Аналогичная смена пассионарных расцветов прослеживается в восточной половине европейского суперэтноса, где в контакте с германцами находились славяне. В XIV веке чешские гуситы осуществили первый этап реформации, обескровивший и Чехию, и сопредельной с ней области Германии. В XVI веке на первое место вышла Польша, вобравшая в себя Литву и ставшая столпом контрреформации. Это ее и погубило, так как лишило возможности установить контакт с православными. В середине XVII века Украинские казаки нанесли польским войскам несколько сокрушительных поражений, затем шведы прошли Польшу, насквозь и ограбили ее дочисто, и, наконец, турки завоевали Подолию. Героическая победа 1683 года спасла Австрию, но окончательно измотала Польшу, упадок которой в XVIII веке общеизвестен. Наибольших успехов в XVII веке достигла Швеция, но эта малонаселенная страна выплеснула своих пассионариев с Густавом Адольфом в Германию, с Карлом X в Польшу, с Карлом XII в Россию и не возместила ущерба при приросте населения. Детей рождалось достаточно, но не таких, какие были в XVI-XVII веках. При этом надо отметить, что ни экономического, ни культурного снижения в скандинавских странах и славянских не наблюдалось так, как и в западных герцогствах Германии, в Австрии и Голландии. В XVIII веке почти все европейские страны, преодолев пассионарный перегрев акматической фазы, развивали хозяйство, строили красивые города, торговали со всем миром, получая огромные прибыли и покровительствовали писателям, художникам и ученым, то есть людям одаренным, но не чрезмерно пассионарным. Это была так называемая эпоха просвещения. Оптимальный уровень пассионарного напряжения в Европе достигался тем, что лишние пассионарии уезжали в колонии и свирепствовали там, не вспоминая про Вольтера, Руссо, Канта и Гёте. И все-таки была одна страна в Европе XVIII века, где пассионарное напряжение росло. Не противоречит ли это изложенной концепции? Разберемся. Германия больше других стран пострадала от ужасов реформации, контрреформации и Тридцатилетней войны. Это объяснимо. Пассионарное напряжение там стало спадать уже в XIII веке, о чем было сказано ранее, А коль скоро так, то эта богатая и цивилизованная страна стала жертвой этносов с высоким уровнем пассионарности. Хорваты, испанцы, валлоны, датчане, шведы и французы проходили Германию насквозь, а немцы, как лютеране, так и католики, либо терпели бесчинство ланскнехтов, либо сами примыкали к их бандам. Вера тут роли не играла шли к тем полковникам, которые лучше платили. Так как католики в 1618 году одержали победу при Белой горе, то протестанты из Чехии вынуждены были искать спасение в эмиграции. Многие из них нашли убежище в соседнем Марграфстве Бранденбург. Туда же охотно переселялись французские гугеноты, а также польские ариане. Берлин стал прибежищем для гонимых идейных протестантов, которые принесли с собой свою пассионарность.